Глава 42 Тайберни еще не тюрьма. Похож. Четыре башни, четыре стены, ласточкины хвосты зубцов, которые что-то досимволизируют. Брок читал, но сейчас прочитанное подзабылось. Он смотрел на эти зубцы, почти черные, на фоне белого неба. От белизны ломило в висках и от пустоты, безделья, томительного ожидания. Тайберни еще не тюрьма, и его покои меньше всего похожи на камеру. Спальня в темно-синих тонах с огромной кроватью. Перины проветрили, но запах плесени и влажного камня остался. Он вжился в них, и в льняные скользкие простыни, и в поблекшие обои. Это несоответствие раздражало, и Брок пытался унять раздражение, Мерил комнату шагами, сжимал и разжимал пальцы на руках. На руке. Он вспоминал, останавливался и, еще не веря, что память не подводит, трогал обрубок. Боль возвращалась, а с нею и память. Правда, последняя рывками. Старая баржа, искры, черный дым, который стлался под ногами. Арка первого узла. От нее протянулись направляющие нити, ко второму и собственная беспомощность. Кристалл на ладони. Он тянул жизнь из брока день за днем, час за часом. И преломленная в темных гранях его эта жизнь была до да нелепого короткой, слишком короткой, чтобы взломать кристалл. Рука ныла, и боль отдавала в локоть и выше, в лопатку. Доктор уверял, что это следствие пережженных нервов и пройдет. Только вряд ли вновь получится подсадить протез. Разве что сделать крепление выше, но это слишком рискованно. Доктор ничего не понимал. Разболит, значит, живы нервы. И просто раскалились, как раскалилась сама эта треклятая рука, в которой вдруг вспыхнул, раскрываясь, Черный принц. Кэри! Кэри, Брок повторяет ее имя снова и снова, пробуя на вкус, меняя оттенки. становится легче, теплее, словно бы. Тайберни, конечно, не тюрьма, но топят здесь слабо, а память не отпускает. Стоит остановиться всего на секунду, старые часы на каминной полке издевательски точны, и он возвращается на баржу к оплавленной руке, к ее пальцам на своих губах, к ее глазам, за которые получилось зацепиться, держаться. долго ему не сказали, сколько. «Быть может, позже». Брок остановился у кресла, старого и низкого, с широкими подлокотниками, с которых скалились уродливые головы грифов, и когтистые лапы кресла увязли в пустом ковре. Да, Тайберни не тюрьма. Преддверие. Он не услышал их появления. Кажется, тогда он вообще только и способен был что стоять. Выстоял. Не сам, опираясь на Кэри. А она на него. Снег кипел и плавился металл, но мост держал зеркальные крылья. Долго, вечность, а то и больше. Или меньше. Она закончилась, когда кто-то произнес. «Мастер, прошу вас пройти с нами». Что? «С нами пройти». Мундиры он видел, лица нет. Но помогли подняться, и кто-то, быть может, знакомый, а может и нет, набросил плащ на плечи Кэрри. Экипаж ждет. Она же вцепилась в руку, встала с трудом. Плащ оказался слишком длинный и тянулся за ней, словно шлейф. Экипаж ждал. Массивная карета с решетками на окнах, с обитыми железом дверцами и железными же широкими колесами. «Извините, леди, но вам нельзя». Она поджимает губы и хмурится, и, кажется, вот-вот разревется. Кэри. Сажа на щеке, и на шее тоже, и на руке, отчаянно сжимающие полы чужого плаща. Пожалуйста, отправляйся домой. Не слушает, мотает головой. Так надо, пожалуйста. Смотрят. Откуда взялись? Следили? Нет, неверное выражение. Присматривали, чтобы глупости не наделал. А он все равно наделал. Только не жалеет. Она ведь жива, и город цел. И это ли не победа? Я тоже вернусь, но позже. Просто нужно немного времени, чтобы разобраться. Ложь, но так нужно. И она пусть не верит ласковым словам, но поддается на уговоры. Кажется, там был Витар, бледный, едва стоящий на ногах. Кажется, он обещал, что присмотрит и волноваться не о чем. Говорил и кашлял, зажимая рот куском полотна. А на полотне оставались красные пятна. И Витар вытирал рот рукой, только размазывая кровь, но все равно говорил. Кажется, Брок в какой-то момент поверил, что действительно не о чем. Тайберни все-таки не тюрьма. Он отключился под грохот колес, а очнулся уже в этой комнате с узорчатыми решетками на окнах. Металлические прутья толщиной запястье Брока и невидимый глазом пола, который куда надежнее металла. Высокородному гостю лучше не покидать покоев. Тогда обо всем этом думалось отстраненно. Боль мешала сосредоточиться, такая знакомая, дергающая, и кровь по металлу, и патрубки, в которых остановилось движение живого железа, и, кажется, его почти не осталось. Доктор что-то говорил, осторожно касаясь протеза паучьими пальцами, спрашивал, утверждал. Брок не знает. Он кивал, понимая, что выглядит безумцем, оглушенным, и когда. Поднесли стакан со знакомым мутным настоем. Отказаться не хватило сил. Выпил и упал в сон, лишенный снов. И там, в безмолвии, пытаясь разбить его, повторял имя. Кэри. Он проснулся уже без протеза, который лежал здесь же, на серебряном блюде, стыдливо прикрытый льняною салфеткой. Уже не протез, искореженный, расплавленный кусок металла. Доктор, который появился сразу после завтрака, долго рассказывал о нервах, о перенапряжении, о том, что старые раны открылись и, возможно, воспаление. Брок слышал слова, все по отдельности, но вместе они не собирались. Янтарные бусины на ожерелье. — Вам следует отдохнуть. Броку вновь протянули высокую рюмку, до краев наполненную опиумным настоем. — Нет. Хотелось выпить и провалиться в бархатную пустоту, где камешками в ладони перекатывается ее имя Кэрри. Ради этого имени и следует жить, выжить. Получалось плохо. Тело, высушенное до капли, не желало подчиняться. И малейшее движение доставляло боль, но Брок заставлял себя двигаться. Пожалуй, именно тогда у него и появилась эта привычка – мерить комнату шагами. и застывать у расчерченного решеткой окна. Ей позволили навестить его. Все-таки та, берни почти не тюрьма. И комендант крепости изо всех сил старался угодить гостю. Здравствуй. Брок хотел обнять, но вовремя вспомнил про руку и порадовался, что повязки сменили недавно, а запах кедровой мази перебивает кровяный дух. Здравствуй. Эхо слов. На ней серое платье в узкую полоску, шляпка, ленты, белая коса, перчатки, редикюль, расшитый речным жемчугом. Тонкий запах гортензий. ей идет, включая этот запах. «Ты опять будешь меня сторониться?» Она сама шагнула навстречу, и отступать оказалось некуда. А вот обнять получилось, хотя и одной рукой. «Не буду». Обещание, сказанное шепотом, И локон-завиток у уха, Которая розовая, нежная, С белесым пушком на мочке. «Я...» Она вдруг стукнула кулаком в грудь. «Я так за тебя! А ты ни слова не написал! И никто не говорит, где ты и что!» «Не плачь! Не плачу!» «А слезы откуда? Оттуда!» Кэрри стояла, уткнувшись холодным носом в шею. «От волнения! И вообще!» «Витар сказал, что тебя, возможно, будут судить!» Много говорит. Мало. Она гладит руку, прикасаясь осторожно, кончиками пальцев. А Брок все равно ощущал это прикосновение. Легкое, как крыло бабочки. Сквозь ткань, сквозь повязку. Раскаленными, якобы перегоревшими нервами. И в аудиенции мне отказали. А грай... Она пыталась молчать, но... Все будет хорошо. Слухи ходят. Всякие. Что тебя казнят? За что меня казнить? Не знаю. Вот и я не знаю. Наградить, конечно, не наградят, но казнить не будут. А что будут? Разбираться. И ты только не переживай, ладно? Кивок. Присядешь. Старая мебель, копоть на потолке осталась. Верность тех еще времен, когда тайберни освещалась факелами. И Кэрри смотрит на пятна, зябко поводит плечами. Что в городе? Газет не приносят. Комендант извиняется, явно и вправду испытывая неудобство от того, что приходится гостя в чем-то ограничивать. А ведь и вправду гость пока. Были пожары и много, следовало ожидать. Несколько домов рухнуло. Жертвы. Кивок. Люди, да? Люди, да. Вопросы заканчиваются, а слова исчезают. С нею рядом они не нужны. И Брок гладит руку в кружевной перчатке. пытаясь унять дрожь ее пальцев, успокаивая, обещая, что все непременно наладится, и это свидание, чей-то подарок, которого могло бы и не быть, заканчивается как-то быстро, два часа, куда подевались, туда же, куда и весь прошедший год, и хочется верить, что будет еще время, обязательно, она не хочет уходить, останавливается на пороге, поправляя шляпку, и ленты, и муфту, которую подает комендант. Он кряхтит, краснеет и отводит взгляд, явно сожалея, что не способен пойти навстречу леди. Правило, закон. Брок не приступал закон, но правила нарушил. Он вновь и вновь думает о Кэрри, о короле, который наверняка зол, о чуме, которая сгорела над зеркалом. Кто ж знал, что у зеркала будет такая теплоотдача? О собственной руке. Придется наново все начинать, о прошлом, будущем и всем сразу. Мысли помогают скоротать ночь, но ежевечерняя рюмка с опиумом – почти непреодолимое искушение. Серые стены Тайберни давят. Сколько будут держать? Молчат. Ни допросов, ни вопросов, хотя Брок готов ответить на любой. Но о нем словно забыли, и получается написать записку для Кэрри. Нарочито веселую, пустую. Волноваться не о чем. Все равно будет. Дни идут, рассчитывая зиму. И небо с каждым прожитым становится белее. Неделя, две и три. Уж лучше бы сразу приговорили. И, наверное, приговорили. Отсюда тишина. Зато комендант приносит пачку бумаги и чернила. Есть угольный карандаш для набросков. Работа, как всегда, спасает. Конечно, это не дом, не мастерская. Софу, должно быть, привезли и другие заказы. Брок вернется. Еще день или два, три, неделя к неделе. Раны рубцуются, и боль отступает. Разве что на рассвете культя начинает ныть. Тяжело, нудно, вырывая минуты из короткого сна. Брок даже полюбил встречать рассветы. Ясное небо и ласточкины хвосты зубцов древней стены. Тишина. Черный взъерошенный ворон, один из сотни прикормленных в тайберни. Кажется, это связано с проклятием или предсказанием. Но главное, ворон, все развлечение в череде пустых, одинаковых дней. Этот день отличался от прочих, разве что ранним визитом доктора. Он оставил черный кофр на столике и, расстегнув запонки, привычно закатал рукава белой рубашки. «Могу вас поздравить!» Его высокий, почти женский голос да нельзя брока раздражал. Вам повезло. Раны зарубцевались. Еще несколько дней. И новый слой кедровой мази, повязка, которая прилипает к коже, темные рубцы и четверка старых швов. Вы совершенно здоровы. Доктор поклонился, вероятно, прощаясь. Жаль. Его визиты, все какое-то разнообразие. После него Оставались запахи мяты, кедрового масла, жира и камфоры. Их Броку будет не хватать. Наверное. Он вернулся за стол к бумагам, расчетам, к наброску, сделанному наспех. И некому было перерисовать его акварелью. кэри бы понравилось. Работа как способ спрятаться от мира. Стальной король не стал утруждать себя стуком в дверь. Тайберни еще не тюрьма, но вотчина королевская. Мне казалось, что этот мир меня спрятал. Отчасти верно. Вот и все. Отложить пирог и пальцы кое-как вытереть, но платок затерялся среди бумаг. Король с интересом эти бумаги перебирает. «Ничего не понимаю», — сказал он, взяв в руки набросок. «И что это будет? Железная дорога. Вам и вправду интересно? Интересно, но позже объяснишь. Сейчас нам бы о другом побеседовать». И король указал на кресла. Низкие, с грифоньими мордами и когтистыми лапами. Стоят удобно друг напротив друга. Значит, все-таки беседа. Пока. Рассказывай. Король опустился в кресло с видимым трудом. И с самого начала. Не спеши. Теперь-то некуда. А я отдохну. Высоко здесь. Угловая башня испол сотни ступеней. А король... Не притворяется уставшим. Ему действительно этот подъем дался нелегко. И сейчас, откинувшись на спинку кресла, он пытается выровнять дыхание. Говорить легко. Броку больше нечего скрывать. Король слушает, поглаживая кривой грифоний клюв. И чудится, что деревянному зверю приятно эта нечаянная ласка. «Если я правильно понял...» Король заговаривает не сразу. Он тщательно подбирает слова, и видно, что это ему вовсе не по душе. То зеркало, да, пожалуй, зеркало и есть, вобрало всплеск и отразило его, ударило по жиле ее собственной силой. Да, очаровательно. По тону Стального Короля было очевидно, что случившееся он вовсе не считает очаровательным. И формально вы трое героическим образом остановили прорыв. Сплетенные пальцы и бледные запястья, румная вязь, обручального браслета, бледная кожа, ногти синюшные. Знаешь, ты мог бы солгать, что кристалл попал тебе в руки случайно, и что ты понятия не имел, как выйти на заряды, что не было шансов в принципе Не допустить взрыва. Ты мог бы соврать, мастер. А я бы поверил. Просто ради того, чтобы не затевать это разбирательство. Ответить нечего. И да, очевидно, ложь бы приняли, поскольку она выгодна всем. Но ты у нас слишком честен. И эти двое. Я заставил их участвовать. А вот сейчас ложь неуместна. Поморщился король. Будь добр, помолчи, и да, Витара я от этого дела отстранил. Он-то при чем? Во избежание недоразумений. В последнее время родственные интересы ему явно ближе государственных. Но, успокойся, я не собираюсь вникать в нюансы. Брок, ты понимаешь, что не спас город, а едва его не уничтожил? Да. И надо полагать, раскаиваешься? Да. Вот только сны по-прежнему пусты. В них нет больше дракона, огня под крыльями и острого чувства беспомощности. Надо ли полагать, что Брок прощен? Кем? Он не знает. Кем-то, кто присылал эти сны. Но король ждет ответа, и, кажется, от этого будет зависеть дальнейшая Брока судьба. Я не мог ею рисковать. И рискнул городом? Да. А если бы не вышла. Мертвецов, как и победителей, не судят. И король прекрасно это понимает. Чего он ждет? Раскаяние? Уверение, что если бы получилось все переиграть, Брок поступил бы иначе? Не поступил бы. Знаешь, что хуже всего? На ладони короля появился белый шарик. Ты перестал мне верить. И не только ты. Ты предпочел героически... Напялить на шею ермо, но не сказать о проблеме, которая решилась бы элементарно. Или ты думаешь, что какой-то самоучка умнее королевских алхимиков? Он раздавил шарика и по комнате поплыл мягкий мятный аромат. И да, я признаю, что основания для недоверия имелись, но, Брок, не ты ли сам добровольно подтвердил свою клятву престолу? Я и готов подтвердить вновь. Чтобы опять о ней забыть? Нельзя молчать, но и ответить нечего. Знаешь, саперы почти успели. Король потер виски и искривился. Голова болит невыносимо. Даже во сне болит. Опиум не помогает. Удар был. И мне повезло, что врач остался. Мне с врачом в принципе повезло. Хотя, поверишь, безумно неприятная личность. Меня передергивает, когда он рядом появляется. Однако профессионал, и как профессионал, не лезет не в свое дело. Упрек заслужен. И король смотрит в глаза. У Брока же не хватает сил выдержать этот взгляд. Ты думаешь, что я вот так позволил бы уничтожить город? Разведка работала, тихо работала, пока этот мальчишка внимания отвлекал. Кейрон, он самый, на редкость удачная кандидатура, молодой, рьяный и принципиальный. Готовый наплевать на все запреты кряду Пешка на королевской доске. И Брок понятия не имеет, что стало с этой пешкой. И ты с твоим неумением улгать. Оно тоже часть игры. Возмущен? Нет. Возмущения и вправду нет. Наверное, король поступил так, как должно. За Броком присматривали. Не досмотрели. За всеми вами наблюдали. Король уже не тер виски. Стискивал, и лицо его было бледно до синей каймы вокруг губ, до полупрозрачных век с темными нитями сосудов. Было опасение, что тебя попытаются убрать. Почему? На роль заговорщика уж извини, ты не тянешь. <смех> не тянул. Это не было заговором. Ну да, всего-навсего самоубийственной попыткой остановить прилив. Попыткой, заметь, совершенной группой лиц, по предварительному сговору. Мне это так мои законники классифицировали. Но мы же не о них, а о том, что за вами велось наблюдение. Они следили за вами. Мы за ними. Единственная реальная нить, которая привела к зарядам. Вы знали? Знали. Склады очистили. Дома эвакуировали. Мне сказали, что есть шанс снять заряды. И не кривись, ты не единственный специалист на белом свете. Сунься ты к зарядам, и вся игра на смарку. Игра? Игра, подтвердил король. С высокими ставками. Эвакуации начались в день прилива. Не так уж сложно зачистить несколько домов и поставить замедлители. Ты ведь тоже таким воспользовался, только кустарным. Олаф умный мальчишка, их жаль будет, если он умрет. Хотя, говорят, шанс есть. «Вы знали о Риге?» «О Риге, Ригере, Шефалке, Подмене. Но этого недостаточно, мастер!» Он стиснул руки и суставы хрустнули. «Заговор никогда не ограничивается одним человеком. За Шефалком стояли многие. И не только люди. Прошлогодняя зачистка не избавила нас от всех недовольных. Нашлись те, кто решил, что и в отсутствии короля с людьми справятся, а там и территорию поделят. В собственном доме и пастух за князя будет. Слышали такую поговорку? Да. Последний месяц был неудачлив для некоторых домов. Прилив дурно сказался на здоровье. Лишился части подданных. Брок кивнул, но вопроса не задал. Похоже, прав тот, кто говорил, что во многих знаниях многие печали, а ему и собственными печалями разобраться бы, прежде чем в чужие вникать. Старые дома порой упрямы. Или правильнее было бы сказать консервативны. Перемены последних лет многим не по вкусу. Да и война закончилась, армия осталась, искушение было велико. Король вытащил из кармана плоскую флягу. Доктор настоятельно рекомендовал для успокоения нервов. Горький запах травяного чая и собственная рюмка с опиумом, которому суждено отправиться в нужник. Охота на живца. И в роли живца был сам Брок. Еще Кэйрон, Инглф и Олов тоже. Отсюда и секрет его, переставший секретом быть. Полковник? Нет, этот из загонщиков, как и призрак чумы. Искушение для тех, кто желает убраться в упустевшем доме, не запачкав рук. Люди убьют короля, чума избавит от людей. Королевская игра и ставки соответствующие. Злишься. С непонятным удовлетворением произнес король. Это, естественно, злиться, поняв, что тебя использовали. Не только меня. Тебя в том числе. Он потряс флягу и прислушался. «Если бы ты знал, до чего это лекарство горькое. Но это в целом нормально для лекарства». «Брок, знал, что свинцовая пуля способна пробить доспех средней толщины?» «Что?» «Свинцовая пуля – это такой шарик, металлический шарик, который выталкивают пороховые газы. И этот шарик получает ускорение, которое и позволяет ему пробить доспех. Насквозь, Брок. Я покажу тебе образцы». Их оружие нелепо, неуклюже, зачастую отказывает, а то и вовсе взрывается. Но оно существует, и не в виде отдельных образцов. Шефолк наладил производство. Две фабрики, тысячи стволов, сотни тысяч зарядов и мастера из их числа. Они не читать тебе. Пока. То, о чем король говорил сейчас, было диким. Вот. Свинцовый шарик Брок поймал. Тяжелый и безопасный, всего-то кусок металла. Мы закрыли фабрики, мы уничтожили пороховницы. Почти все. А мастера — мастер. Поправился король. Он жив. Нам нужно прояснить некоторые детали, но отпустить я его не могу. И казнить не за что. В тайберне старые часы. за которыми требуется присмотр. И да, Тайберни, это не тюрьма. Я подумаю. Король поднялся. Что будет со мной? Брок все-таки задал вопрос, пусть и гордость требовала молчать. И стальной король, обернувшись на пороге, пожал плечами. Ничего. Дверь открыл. И если так, то... Мир нуждается в переменах, мастер. Король стоял, опираясь на трость. Он выглядел больным, но обманываться не следовало. И раз уж вы влезли в его дела, то продолжайте. Начните с нижнего города. Его давно пора было перестроить. Тайберни не тюрьма. И экипаж с серебряными воронами на дверцах ждал во дворе. «Домой», — сказал Брок, забираясь на козлы. «Отвезите меня домой и, если можно...» Хлыст развернулся над конскими головами и четверка взяла в голоб. Быстро? Медленно. Слишком медленно. Ласточкины хвосты Тайберни остались за спиной. Грохотали колеса и копыта. Домой. Уже скоро. И можно не думать пока ни о чем, кроме того, что дома ждут. Раз, два, три, четыре, пять. Пустой поднос для визитных карточек. начищенный до блеска, и в этом видится своя ирония. Газеты по-прежнему приносят, и Фредерик все так же гладит их раскаленным углем. Выгл... Выглаженные, лишенные терпкого запаха типографской краски оставляет на маленьком столике в кабинете. Присылают журналы и желтоватые, напечатанные на дешевые рыхлые бумаги рекламные проспекты, оставляя их у дверей. А вот писем и приглашений нет, Кэрри не существует. Нет, она есть, но... Стоит ли рисковать с тем, для кого, быть может, закроется город? Сегодня или завтра? Послезавтра тоже? Все это чушь. Грай появляется с завидной регулярностью. Она приносит с собой шоколад в высоких стаканах, нарядные коробки из кондитерской и вымоченную в коньяке вишню. Терри говорит, что твоему мужу ссылка грозит самое большая. и то на год, ну или на два, но королю нужен мастер. Грай раскладывает вишню по крохотным вазочкам и заставляет есть. А ссылка это не страшно, даже очень романтично. Ей хочется верить, ведь Грай знает, о чем говорит. Ссылка, по сути, ерунда. Лердис вот отправилась уксусом. Грай отводит глаза, добавляя очень тихо. Она заслужила и... Терри говорит, что у меня талант, а я не хочу этим заниматься, не хочу думать, что кто-то замолкает и прячется в тишине, которая длится и длится, играй, не спешит заговаривать вновь. А Кэрри согласна на ссылку, на изгнание, только пусть это ожидание, растянувшееся не на дни, на недели, закончится. Не думай о плохом, Брок вернется, просто... Грай вздыхает, она знает, что есть вещи, о которых говорить не следует, но и молчать она не способна. Король болен, и пока он не оправится, то он сам хочет разобраться, не доверит совету. И это правильно, совет ищет кого-то, на кого можно свалить вину, верить и ждать. Газеты помимо списков погибших публикуют сводки о здоровье короля. и Кэрри молит Джилу, чтобы он выжил. Выжил. И в аудиенции отказал. Он знает, о чем вы собираетесь просить. Витар появляется ежедневно, и выглядит он отвратительно, но не признается, что болен. Ему сейчас некогда. Осталось уже недолго, Кэрри. Потерпите. Терпит. И белый кокоду щелкает лесные орехи, выкладывая из корлупок узоры. Кэрри! Говорит он хрипловатым голосом. Орешек, кэрри. Темные ядра она сыпает в вазу, загадав себе, что когда ваза наполнится доверху, то Брок вернется. Конечно, вернется. Она верит Витару. И то единственное свидание, которое ему удается устроить, оставляет горький осадок. Все будет хорошо. Шепчет он и дыхание теплом по волосам, по щеке. Слезы застывают в глазах, слезы это пустое, надо улыбаться, потому что ему тоже непросто. Надо лгать. Только как, если он видит ложь и, прощаясь, снова и снова шепчет, что все будет хорошо? «Король!» – Витар заговаривает в экипаже, зажимая переносицу белым платком, а кровь все равно идет, и это обстоятельство Витара раздражает. «Король должен нашему роду, Одену!» Чужие долги? Откупом за жизнь Брока? Кэри согласна. Пожалуй, она согласилась бы на что угодно, лишь бы поскорее вернуть его домой. У него ведь рука болит. Стянутая повязками, спрятанная в подколотом рукаве. И сомнения наверняка мучают. Вдруг давно вновь поверит в то, что слаб. От дома белый кокоду протягивает карточку. Грай заходила. Оставила вишню в коньяке и приглашение на чай, которое почти вызов молчаливому обществу. Раз, два, три, четыре, пять. Ваза полна, едва ли не доверха. И Кэрри пересчитывает ядра ореха, чтобы хоть чем-то заняться. Раз, два, три. Быть может, сегодня? Четыре. Или завтра. Она произносит это вслух, проводя ладонью по стопке газет. Конечно, завтра. Пять. Кэрри. Орехи падают на стол, катятся к неудовольствию кокоду, который пытается их собрать, повторяя следом за хозяином. Кэрри. -э Кэрри. Он принес с собой запах тайберни и дождь на рукавах старого пиджака, и Кэри трогала капли. Саму эту ткань, тяжелую, измятую, убеждаясь, что она реальна. Он реален. Кэри, ну что ты? Ничего, я! Я же говорил, что все будет хорошо. Холодные его губы касаются щеки осторожно. Я же говорил, я верила! Ждала! И, наверное, у счастья может быть привкус городского дыма, дождя и затянувшейся весны. Я тебя поймал! Счастье стучит в висках молоточками пульса, а сердце строго отсчитывает удары. Раз, два, три! Четыре. Пять. «Я тебя нашла!»